Глава шестая. — Чё за бред вообще? — вскочила с места Лада с явным желанием подкрепить свои слова физической силой. Но Сергею вновь удалось усмирить невесту. — Почему он так думал? — вопросил он. — Не думал. Знал. Продолжил за Ваську Денис, едва подняв уголки губ. От этого улыбка вышла печальной, что более чем подходило моменту. — На него, поку... — Так, стоп! — поднял руку вверх Петров. «Для начала представьтесь, вы у нас кто?» Обратился следователь к Василисе и попутно сбросил входящий звонок. Происходящее в доме его сейчас занимало куда больше. Василиса Милонова. «И я...» «Посудомойка!» — рявкнула Лада. «И по совместительству, так себе фотограф. А еще она, как оказалось, пытается претендовать на роль любовницы моего брата». «Конечно! Денис же теперь богатый наследничек!» «Как ты, однако, вовремя появилась, а? Что-то это подозрительно!» Васька даже не нашлась, как отреагировать на хамство сводной сестры. В глазах от обида защипала, и она чуть не расплакалась. «Да уж, с вашим семейством не соскучишься», — сказал следователь, достав из кармана брюк платок и вытер пот. «Так почему Апалов считал, что его хотят?» Вопрос Петрова прервал телефонный звонок. На этот раз он не сбросил, а вышел поговорить в холл. Пару минут, которые он отсутствовал, в гостиной сохранялась тяжелая тишина. Чувствовалось, что большинство находившихся тут еще не все высказали друг другу. Напряжение не просто присутствовало, его концентрация в воздухе незримо, но ощутимо нарастала. «Мои коллеги побеседовали с нотариусом», — произнес вернувшийся Петров. «Смею огорчить вас, а кого-то, возможно, и обрадовать, но наследницей всего состояния Апалова Ильи Андреевича является...» — Василиса Милонова. «Что — Что? Лада подскочила к девушке. — Ты еще и отца хмурила, да я... Василиса сжалась в комочек. Денис подошел к ней и заградил собой отбушующей сестры. — Она всего лишь его дочь. И никто здесь пальцем не посмеет ее тронуть. — Ага, спелись уже! — злобствовала Лада. — Шустрый братец! И вообще, какая дочь? Не было у него детей, кроме меня. «Даже ты приемыш!» Девушка сдула с албань послушную прядь. Денис шагнул вперед, но Васька крепко ухватила его за локоть. «Я вынужден задержать гражданку Милонову», — прервал следователь. «Прямо сейчас, со всех остальных, пока будет взята подписка о невыезде». «Но я узнала про отца и завещание только после его смерти», растерянно сказала Усилиса. «А каково ты тут терлась все это время? Да еще прислугой прикидывалась!» — воскликнула Лада. «С чего бы полноправной наследнице так себя вести?» — поддакнул Сергей. «Я не знаю как, но уверена, что это ты все подстроила. Сначала прикончила папу, а теперь приперлась, чтобы под шумок разобраться с мамой, потому что уже успела узнать ее характер и понять, что она пойдет до конца и выведет себя на чистую воду». «Ты убил их, гадина!» Лада хотела наброситься на Василису, но девушку загородил Петров. Он подхватил ее под руку и, скоро распрощавшись, направился к выходу. «Я поеду с вами», — сказал Денис, нагоняя их. «Вали, вали!» «Ты же ей помогал наверняка!» — вопила Лада уже на грани истерики. «Солнышко, успокойся!» — причитал Сергей, обнимая невесту. «Полиция обязательно во всем разберется. Ее посадят» а убийца лишается права на наследство. Последние слова, которые донеслись до Василисы. — Денис, это какая-то нелепость. Я ничего не понимаю, — шептала Василиса, пока ожидала следователя в его кабинете. — Я не убивала отца. Катившиеся до этого по щекам слезы трансформировались в водопад рыданий. — А Вика, мы же были с тобой всю ночь. — Я знаю. Я верю тебе. Денис гладил девушку по плечам. — Мне страшно. А что, если они ради этого наследства подкупят следствие? — Не подкупят. С нотками обиды произнес внезапно возникший в дверях Петров. — Знаете, я проработал тут столько лет, сколько вам и не снилось. И моя интуиция редко меня подводит, крайне редко. — И я не преступница! — прервала Васька, подозревая, к чему тот клонит. — Да слушайте, и в этом деле я уверен, что вы невиновны. Сейчас вы не играете. «Вы просто напуганы!» Василиса не нашла, что ответить, и просто кивнула. «Поэтому вы ее прилюдно арестовали? Чтобы изолировать единственную наследницу для ее же безопасности?» — догадался Денис. «Почти», — усмехнулся Петров. «Вы же видели, как ваши... э, -э родственники агрессивно настроены. Так что вы сейчас тут для вашего же блага. Это временно». Денис одобрительно кивнул. Следователь продолжил. Теперь я должен знать все, чего еще не знаю. Василиса Ильинична. Нотариус рассказал про какие-то письма. Я должен их увидеть. Блин! Воскликнула Васька. Планшет остался в доме. Да и там такая хитрая почта, которая через какое-то время удаляет сообщение. У меня с собой только это. Васька достала из внутреннего кармана куртки записную книжку, в которой фиксировала свои наблюдения. Не уверена, что это вам сильно поможет. — Ну, письма можно попробовать установить. Даром, что ли, наши умники из тех отдела свой хлеб едят. Поэтому поступим так. Денис Ильич сейчас отправится домой за планшетом. Думаю, он там сумеет за себя постоять, если что. — А мы будем ждать его здесь, — сказал Петров. Ваську совершенно не привлекала идея остаться одной в неуютной обстановке казенного кабинета. Но раз так нужно было для дела... — А с вами, Василиса, мы будем анализировать ту информацию, что имеем для начала расскажите что опалов писал по поводу того что его собираются убить